В тех редких случаях, когда они по делам или в поисках развлечений попадали в Париж, с ними порой обходились как с деревенщиной. Но дома никакие сомнения не терзали их души, никакие сложные вопросы не омрачали их спокойствие. Сам помазанник Божий на своем троне не был надежнее отгорожен от действительности, чем они в своем обнесенном рвом замке. И вдруг свершилось возмездие. Войдя в огромную прихожую, маркиз вздрогнул. Неужели сегодня было мало горя? Зачем как раз сегодня ожили в памяти страшные воспоминания детства? Старый облупленный комод уцелел во время разгрома и пожара. Он все еще стоял возле ниши, к которой его придвинули кормилица маленького Тьена и ее сын Жак, едва успевшие спрятать мальчика. Через минуту ворота были взломаны. Скорчившись в темноте, мальчик, он был тогда не старше Анри, судорожно зажимал уши, чтобы не слышать оглушительных криков, проклятий, топота ног и воплей, раздававшихся на лестнице и так внезапно оборвавшихся. Ой, эти страшные вопли на лестнице! Воспоминания о них отравляла его юность, лишая окружающий мир светлых красок, Из-за них любимый дом, в который он вернулся, проведя несколько лет в Англии, вселял в него ужас, а не дарил радость. Только появление Франсуазы изгнало призраки. Рядом с таким спокойным, жизнерадостным и в высшей степени прозаическим существом не было места страхам, порожденным воображением. Неужели теперь, когда Франсуаза больше нет, призраки опять вернутся? Маркис с ужасом ощущал их приближение. О них напоминал даже пронзительный плач девочки в детской. В его жизни было так мало значительных событий, что это единственное страшное воспоминание так и не изгладилось из памяти. И сейчас, когда он был измучен усталостью и горем, прошлое опять вставало перед ним с отчетливостью кошмара. Ему казалось, что он снова ощущает густой, удушливый запах Гарри и опять слышит тревожный голос Жака. «Этьен! Господин Этьен! Где вы? Вы живы? Они ушли, мой маленький!» Тот же самый Жак, посидевший, но по-прежнему заботливый, остановил его около двери в кабинет. Глаза его были красные от слез. «Господин Маркис!» Не забудьте переодеться в сухое. День сегодня холодный. Марта приготовила горячего супу. — Спасибо, Жак, — благодарно ответил Маркиз. — Ты всегда обо всем подумаешь. Присмотри, пожалуйста, чтобы кто-нибудь занялся детьми. И скажи, чтобы меня не беспокоили. Я хочу побыть один. Он с облегчением вздохнул Очутившись, наконец, в своем кабинете за запертой дверью, отгородившей его от внешнего мира, среди друзей юности, которые, выстроившись на полках, безмолвно предлагали ему благородное утешение. Маркиз открыл книжный шкаф, вынул республику Платона и со вздохом поставил ее обратно. Сегодня греки не могли ему помочь. Некоторое время он не мог решить, что же выбрать, и в раздумье ласково гладил корешки любимых книг «Вольтер», «Дидро», «Гобс», «Гибон». Затем вынул Том Монтени и, пододвинув кресло поближе к пылающему камину, углубился в главу о жизненном опыте. Ветки каштанов, стучавшие в окно, отвлекли его внимание от книг. Старые громадные деревья были посажены слишком близко к дому. Летом их густая листва не пропускала ни солнца, ни воздуха, а в зимние ночи шум ветра в ветвях звучал как нескончаемый стон. Франсуаза, тревожившаяся за детей, часто думала, что было бы лучше, если бы эти мрачные гиганты росли подальше от дома. Но она ни разу не предложила их срубить, зная, как дороги они мужу. С ними были связаны... Первые воспоминания его детства. И каждая их веточка была священна. Сейчас постукивание веток по стеклу показалось Маркизу приветствием друга. Он встал, открыл окно, сорвал несколько больших желтых листьев и прижал их к лицу. Хотя стояла поздняя осень, листья все еще слабо пахли. Это был самый дорогой для него в мире запах. Почему-то эти листья, их прикосновение, их аромат облегчили гнет его горе. Чистые и гладкие, прохладные и душистые, они умирали с ясным и спокойным благородством, достойным самого Монтене. Он вспомнил успокаивающие, проникнутые мудрым терпением слова. «Организм, достигший моего возраста, обычно страдает каким-нибудь изъяном, Проходит время, и он начинает слабеть и разрушаться. Такова всеобщая закономерность. Меня это ничуть не поражает. Все это так. Но Франсуаза умерла молодой. Маркиз облокотился о подоконник и устремил взор на поросшую лесом равнину и видневшиеся вдали на холме башни. Везде серые силуэты на сером фоне и его жизнь такая же серая, как это небо. После кроваво-красной вспышки в самом начале она всегда была бесцветной, а теперь без Франсуазы светлые минуты будут совсем редки. Но как немало радости сулило будущее, жить все-таки стоит, если удастся сохранить душевное спокойствие и продолжать свою работу». Но как можно быть спокойным, когда наверху так пронзительно плачет Маргарита? Первое, что он услышал, вернувшись домой час тому назад, был ее вопль, и с тех пор она все плакала. Наверное, нянька оставила ее без присмотра или не может ее успокоить. У Франсуаза дети никогда так не плакали. Такой крик просто невыносим, и, наверное, трехлетнему ребенку вредно так долго плакать. Надо положить этому конец». Однако мысль о необходимости впервые в жизни вмешаться в домашние дела приводила Маркиза в ужас, и он открыл дверь в детскую с чувством робости и тоскливой неуверенности. «Берта», — мягко сказала, он, — «почему Маргарита так долго плачет? Может быть, она голодна? Или...» Женщина повернула к нему испуганное заплаканное лицо. Все это ленивая дрянь Сюзанна, господин Маркис. Я только на минуту пошла в церковь и прощаться с моей доброй госпожой, а она... А она... Что она? — спросил Маркиз, стараясь разобраться, в чем же дело, и невольно морщаясь от шума. Она ушибла девочку? Нянька опять залилась слезами. — Я не виновата. Клянусь Богом, не виновата. Откуда было мне знать, что она так плохо будет смотреть за нашей душечкой? — Берта, — сурово сказал Маркиз, подходя к няньке, «что — что-нибудь случилось? Нянька закрыла голову фартуком. Несколько строгих вопросов, и она во всем призналась. Решив сбегать потихоньку на похороны, она оставила девочку на попечении пятнадцатилетней судомойки. Та, в свою очередь, Засмотрелась в окно, забыв про малышку, которая вышла в новых туфельках на лестницу и скатилась вниз по каменным ступеням. При падении она сильно ушиблась и рассекла голову. Ближайший доктор жил довольно далеко, и поскольку девочка не успокаивалась, послали за матушкой коннетебль, который которая умела ходить за больными. Она дала малютке макового настоя, и когда... Девочка заснула, объявила, что ничего страшного не случилось, все кости целы. Тем не менее Маркиз не совсем успокоился. Но вскоре новая беда заставила его забыть про Маргариту. Анри простудился на похоронах, и так как он еще не успел окрепнуть после тифа, то ночью ему стало очень плохо. В течение десяти дней отец не мог ни о чем думать, кроме угрозы, «Новый, четвертый по счету потери».